Глава 13. Москва. СССР. Где-то в районе станции метро Дмитровская. Жилые кварталы. Крыша высотки. Из дверного проема на миг показался боец Альфы в черной форме, а потом из надстройки вылетел шарообразный робот и взял курс в мою сторону. Прежде чем я скрылся за углом надстройки, успел его рассмотреть. Он летел в метрах двух над крышей. Корпус блестел как шарик ртути, по бокам у него было какое-то неизвестное мне оружие тонкие стержни с полуметра длины. Со стороны они казались чертовски жуткими. Воображение рисовало, как они стреляют красными лучами смерти. В центре шара имелась черная горизонтальная прорезь, в которой слева направо двигалась красная точка. Робот издавал неприятный вибрирующий звук, который то затухал, то появлялся вновь. Затаившись за углом, я слушал, как робот медленно и уверенно приближался. Эй, что это за штуковина? Я не нашла в моей базе данных такого объекта. Извини. Ладно, попробую с ним познакомиться поближе. Все равно деваться с крыши мне некуда. Рано или поздно придется вступить с роботом в схватку. Сопротивление бесполезно. Сложить оружие и сдаться властям. Сурово приказал монотонный женский голос. Я понял, что это был голос робота. Чёрт, ему этот голос вообще не идёт. Хотя так смотрится всё даже страшнее. Поймал себя на мысли, что меня летит убивать робот-баба. Смешно, однако. Осторожно посмотрел из-за угла. Робот особо не торопился, поэтому до меня ему ещё оставалось метров двадцать. Включил режим прицеливания. Он секунды три анализировал моего нового друга и в итоге не смог найти его слабые места, выдав надпись: "Неизвестный объект". Я остался без привычной разбивки цели по цветам. Выключив режим, прижавшись спиной к стене, подумал, что должно быть у него хорошая броня. Раз Альфа выпустила его одного на крышу и никак не прикрывала. Спецназ не мог не знать, что у меня автомат. Следовательно, броня робота крепка настолько, чтобы выдержать калибр патрона автомата 7,62 мм. Хотя сейчас это проверю. Высунувшись из-за угла, скинул автомат и дал по роботу короткой очередью. Пули вошли в него как в расплавленное озеро металла, которое поглотило их полностью, как будто я и не стрелял. По поверхности поплыли круги, как после брошенных в воду камешков. Вот чёрт, такого я ещё не видел. Робот продолжал движение, и я понял, что не причинил ему урона. Я вернулся в укрытие, только успел это сделать, как в то место, где я был миг назад, полоснули синие лучи лазера. Сопротивление бесполезно. Сложить оружие и сдаться властям. Ага, сейчас. Так, так, так, надо менять место дислокации. Осмотрелся и перебежал за вент шахту, сел на пятую точку и притаился. Мы готовы? Ты там еще живой? спросил Геворг. Не дождешься. Тогда вперед, мы взрываем. Не могу, меня тут прижали. Ну так задай им жару, ёпта. Дерись как мужик с большими яйцами. Ты штурмовик или тряпка? Лучше бы подсказал, как завалить робота. Ты же спец по планированию операций, должен знать, что за робот. Эя, сможешь записать видеозапись и отправить Геворку? спросил я. Да. Я осторожно высунулся из укрытия, робот уже находился рядом с надстройкой. Он меня засек и выстрелил, но я успел юркнуть в укрытие, и синий луч с шипением прошелся по бетонному боку вен шахты. Отправила сообщила Эя. Геворг написал спустя пару секунд. У меня для тебя две новости: хорошая и плохая. С какой начать? «Черт, не время вот этого всего. Давай, говори. Хорошая новость: я знаю, что это за робот. Плохая это робот РР». Что за РР?» Это аббревиатура. РР значит ртутный робот. Он состоит из ртути, титана, микросхемы и чипов всё это прикручено к человеческой требухе, мозгу и нервной системе. Типа симбионт железа и человек. У нас такие модели были на вооружении лет 200 назад для подавления мятежей рабочих в гигаполисах, когда еще только зарождались бунты за нехватку воздуха. Это идеальный солдат-ликвидатор. и ликвидатор. Он неуязвим для стрелкового оружия. Хотя как-то читал, что во время бунтов в Северной Федерации удалось один такой завалить. Короче, я не знаю, что тебе делать. Если что, знай, на твоих поминках мы изрядно надерёмся. Ты помнишь о Северной Федерации? Конечно, я же главный, мне память не стирали, в отличие от тебя. Об этом поговорим позже. Разговора не будет. Ладно, потом к этому вернусь и спрошу, с какого рожна мне и Оле стерли память, а Геворку нет. Пока было бы неплохо, чтобы я не скопытился в очень ближайшее время, и весьма не помешало бы как можно сильнее подумать, что делать с роботом. Рассуждая здраво, если РР смогли завалить один раз, значит, можно и второй. Но как? Где у него может быть уязвимое место? Вибрации РР были совсем близко, поэтому я поднял над шахтой автомат и дал очередь не целясь. Потом пригибаясь, метнулся к другой вент-шахте, сменить укрытие. Сзади зашипело и даже пару раз прошипело над головой. И все таки он в меня попал, когда сзади прошипело в третий раз. Я не добежал до укрытия всего каких-то пару шагов. Что-то ударило мне в спину, придало инерции, и я полетел на крышу. Упав на руки, перекатился за вент шахту. Блин, зацепил гад. Страшно было подумать, что с моей спиной сделал лазер. Но вот что странно, я совсем не чувствовал боли. Что это шок? Или я уже умер, и это все по смерти? Ведь по идее, такой лазер должен был прошить меня насквозь сел и прислонился спиной к стенке шахты. Провёл ладонью по животу, всё в норме, крови нет. Странно. Потом перетянул трофейный автомат со спины на живот, чтобы прощупать спину, но увидел корпус автомата и сразу же понял, в чём дело. В корпусе была прожжена дыра, края металла оплавлены. И я понял, что лазер попал в автомат. Надо же, как мне повезло. Теперь сегодняшний день буду считать своим вторым днём рождения сняв с себя поврежденный автомат, положил на крышку. Факт того, что я остался жив, придал мне дополнительные силы, и я сделал осторожную догадку, какое место может быть слабым в броне РР. Горизонтальная прорезь, где двигался красный огонек. Точно. Со стороны казалось, что броня там отсутствует, и если и была, то чертовски тонкая. Следовательно, если туда попасть, то как говорит Эя, вероятность поражения объекта стремится к 100%. Немедля перевел автомат в режим одиночной стрельбы, выглянул из-за вентиль шахты, прильнул к прицелу и включил режим прицеливания. Время замедлилось. Все окрасилось в зеленый цвет. РР был уже практически рядом со мной. Поймав прорезь в прицел, я плавно нажал на спуск. Выстрел. Автомат выплюнул огонь. А потом из него вырвалась пуля и полетела к цели, рассекая кругами воздух. Пуля точнёхонько попала в цель. Время вернуло свой привычный ход, из прорези посыпались искры, повалил дым, робот качнулся и по дуге упал на крышу. Отключив режим прицеливания, я вышел из-за укрытия и медленно подошёл к РР, ни в коем случае не отводя от него прицел. Мой новый друг не двигался, и что-то мне подсказывало, что он не подавал признаков работоспособности туда ему и дорога. Взрывайте, я иду, написал Геворку. Жив за сранец. Говорю же, не дождешься. Минута, и будет большой бум. Время пошло. Но рано я радовался. Группу Альфу никто не отменял. Дверь, которую я недавно заблокировал, уже прилично шаталась под натиском спецназа, и вот-вот должна была поддаться. Из выхода, откуда запустили РР, Высыпала другая группа «Альфы», и шесть бойцов заняли позиции за вент-шахтами. Веселуха продолжалась. Я метнулся обратно в укрытие. В этот момент Альфа застрекотала автоматами, и на меня обрушился свинцовый дождь. К счастью, укрытие было рядом, и я успел спрятаться, прежде чем спецназ превратил бы меня в решето. Настала тишина. Пользуясь паузой, я стал лихорадочно соображать, как выпутаться из замеса. Силы были неравны, если мягко сказать. Шестеро против одного, плюс вторая группа вот-вот должна ворваться на крышу. Одному мне не выстоять. Надо рвать когти. Вот только куда? Альфа принялась стрелять по мне одиночными через равные промежутки времени, не давая мне высунуть носа из укрытия. Улучив момент, молние глянул из-за угла и когда вернулся за шахту, прикинул расклад. Двое альфовцев заходили ко мне с фланга под прикрытием бронированного щита. Другие держали меня под огнем. Я логично предположил, что еще двое заходят с противоположного фланга, берут меня в тиски. Логично. Подняв над головой автомат, на вскидку дал очередь по любителям пострелять в мою сторону, осадить их пыл. Дальше-то что? Осмотрелся. Моя позиция оставляла желать лучшего. Находился я недалеко от края крыши. Все надстройки, в которые можно было свалить, отрезала альфа. И менять позицию я больше не мог. Некуда было передислоцироваться. Впереди только край крыши и единственный выход прыгать в пропасть. Вышки связи, которые стояли рядом со мной, буквально на расстоянии вытянутой руки не в счёт. не укрытие это. В паре метров от меня стоял то ли электрический шкаф, то ли шкаф связи. Рядом с ней лежал скрученный в кольцо оптоволоконный кабель толщиной в два пальца. Интересно, сколько он метров? Метров двадцать, наверное. План отступления сложился в голове сам собой. Буду уходить в пропасть и будь что будет. Не теряя ни секунды, перекатился к кабелю, схватил его в кулак и таким же макаром вернулся с ним за вентшахту. Это не осталось без внимания Альфы. Бойцы тут же застрекотали автоматами, но я уже был в укрытии. В темпе вальса сделал два витка кабеля вокруг вышки связи и завязал узлом. Проверил, надежно ли получилось. Вполне добротно. Надеюсь, вышка выдержит. Другой конец кабеля опоясал вокруг груди, завязал узлом и поднял петлю к подмышкам. Это будет моей страховкой, когда трос резко остановит мое падение, и будет вероятность, что я выпущу его из рук. Крепко сжал его в кулаке. Вроде все готово, ничего не забыл. Так, как там дела у моих новых друзей? На левом фланге сладкая парочка продвигалась нешибко-быстро, а вот на правом парни оказались проворней недолго думая, дал по ним короткими очередями. Альфовцы тут же укрылись за щитом, пули выбили из него искры. Неплохо, вроде остудил их пыл. Прыгаю, написал Геворку. Погоди пять секунд, тут у нас заминка. Нет времени, я ухожу. А черт!» Подняв автомат над головой, дал длинную очередь по альфовцам, которые укрывались по центру, потом перекинул автомат за спину и сорвался с места к краю крыши. Старался пригибать голову и сильно не распрямляться. За спиной раздались выстрелы. Сначала проснулся центр, потом правый фланг, а за ним и левый. Что из силы оттолкнулся от края крыши и в пропасть. Над головой просвистели пули. В следующий миг во дворе прогремел страшный взрыв. Подо мной разверся оживленный проспект. Около дома стояли милицейские машины и менты. Менты побросали свои позиции и бросились во двор к месту взрыва. Так что какое-то время им будет не до меня. Эя, если что, бери тело на себя. Главное не отпустить кабель. Есть. Где-то в районе десятого этажа трос натянулся и рывком остановил мое падение. Это было настолько резко и внезапно, что я чуть было не выпустил его из рук. Но Эя вовремя включилась, намертво сжав в руках трос с помощью каких-то скрытых резервов организма. Ладони резануло жгучей болью. Я взвыл, Трос поменял траекторию движения и теперь двигался по широкой дуге вдоль стены. Я стал стремительно приближаться к углу дома. Ещё несколько секунд и буду на той стороне, а там недалеко до встречи со стеной. Будем цепляться за балкон. Помогай, сказал я Эе. Во всей готовности. Спустя миг я обогнул угол, впечатался в стену и отключился. Когда я пришел в себя, Не сразу сообразил, что происходит. Моё тело двигалось само по себе, а я был лишь сторонним наблюдателем. И тело казалось каким-то неживым, совершенно его не ощущал, даже не ощущал кожей дуновения ветра. Я по-прежнему висел на тросе, и управляла телом, отталкивалась ногами от стены, пытаясь раскачаться вдоль дома, как маятник, чтобы дотянуться до поручня балкона. И раз, и два. На третий ей удалось схватиться за поручень одной рукой, потом второй, подтянулась и перевалилась на ту сторону. Мое тело рухнуло на пол. Спустя пару секунд Эя спросила: "Уже пришел в себя? Как себя чувствуешь?" "А то ты не знаешь, есть повреждения. В целом все в норме. Относительно в норме, конечно же. В наличии сотрясение головного мозга, степень тяжести классифицирую как легкую». По телу есть несколько гематом после удара о стену. На этом все. Считай, легко отделался. Повезло. Может, вернешь мне мое тело? Ах, да, извини. Вошла во вкус. Постепенно стало приходить ощущение тела. Почувствовал, как ветер колышет волосы. Плечо начинало ныть, а голова постепенно располяца тонкой неприятной болью. На миг я пожалел, что Эя вернула мне тело. Когда я был сторонним наблюдателем, никаких неприятных ощущений не было. Хотя даже не знаю, что неприятнее: находиться в вакууме и ничего не чувствовать или испытывать боль. Пожалуй, я выберу второе. Всё-таки моё тело это моё тело. Не представляю, как Эя находится в этом вакууме. Наверное, это очень тяжело. Ладно, едем дальше. Надо продолжать выбираться из пятой точки. Поднялся на ноги и осмотрелся. Девятый этаж. Ментов под окнами ещё нет. Видимо, не вернулись с места взрыва. Прыгать вниз чистое самоубийство. Остается уходить через подъезд. Дело дрянь. Вернулся к тому, откуда начинал. Буду импровизировать, деваться некуда. Вынес с плеча балконную дверь, и плечо тут же отозвалось резкой болью. Блин, не тем надо было. Вот дерьмо. Ввалился в квартиру с гримасой боли на лице. Двушка. Хозяев нет. Видимо, эвакуировали. Эй, милашка, ты там где? спросил Геврк. Я тебе не милашка. Я шучу, шуток не понимаешь. Ты там еще не сдох, а то мало приятного околачиваться среди ментов. Я за то, чтобы свалить без тебя. Вали, если хочешь, без тебя разберусь. Какие мы обячивы? Несы, не оставим в беде. Мы же типа команда. Доложи обстановку, боец. В квартире, девятый этаж. Э, погоди, какая на хрен квартира? Ты же по кабелю должен был уйти. По кабелю был не вариант. Пришлось немного подкорректировать планы, написал я, параллельно прильнув глазом глазку входной двери. На площадке чисто, да и в подъезде вроде тихо. А тогда как ты ушёл? Потом расскажу, не время сейчас. Вышел в подъезд, подошел к окну и посмотрел во двор. Чёрт возьми, знакомая картина. Так это же тот самый подъезд, из которого я поднимался на крышу. Вон те же две машины милиции, всё те же менты около них. Вот дела. Следовательно, группа Альфа должна будет скоро спускаться. Нет желания с ними снова играть в кошки-мышки. И уходить через подъезд как-то резко расхотелось. Может, в квартире переждать? Нет, не лучший вариант. Рано или поздно менты поймут, что я где-то в доме. А потом начнут шерстить квартиру. Нет, нет, нет, лучше уходить через двор. Но как? Думай, деревянная башка, думай. Есть предложение, шеф, сказала Эя. Говори. Я провела анализ твоего психотипа, ты вполне мог быть актером, Ведь тебе же это раньше было знакомо в какой-то мере. Предлагаю вернуться в квартиру и переодеться. Идеально будет сыграть пьяницу. Ведь у сотрудников милиции скорее всего твоего фоторобота нет, а только описание одежды. Просчитала процент успешного исхода плана, и он стремится к 51%. Актер? Я не был уверен, что мне по силам сыграть пьяницу. А ведь надо не просто сыграть, надо сыграть так, чтобы менты поверили, что я местный алкаш. Чую, не по силам это мне. Блин, а есть другие варианты? Нет других вариантов. Как говорится, хочешь жить умей вертеться. В моем случае умей сыграть пьяницу. Вернулся в квартиру и осторожно прикрыл дверь. Метнулся в спальню и принялся шерстить шкаф с вещами. Попутно из головы не выходила фраза Эй, что мне не привыкать быть актером. Так ведь звучало, вроде что-то из этой оперы. Неужели моя помощница знает о моей жизни до перемещения? Решив не откладывать дело в долгий ящик, спросил у Эй: попутно вытряхивая на пол содержимое ящиков. А что ты там говорила насчет того, что мне знакомо быть актером?» Ничего. Ой, да ладно, колись. Проговорилась, так проговорилась. Но это нарушает протокол номер. Знаешь что? перебил я. В задницу протокол. Раз уж мы типа напарники, у нас не должно быть секретов друг от друга. Да и кто узнает, что ты мне рассказала? Я же не дурак какой-то, болтать направо и налево. Мне категорически запрещено нарушать протокол. И сколько этих протоколов у тебя? 52. Ого, ну ничего себе. Послушай, есть такая пословица: без прошлого нет будущего. Как я могу успешно выполнять задание, не зная, кто я, чем жил, как жил, кого любил? Человек нормально функционирует Если у него есть память о прошлом, заботы о настоящем и мысли о будущем. У меня есть только настоящее. Я в смятении, понимаешь, как мне жить? Искренне сказал я. Чуточку инфы о прошлом придаст мне уверенности. Или я могу просто в любой момент завалить задание, и нас с тобой ликвидируют, понимаешь? Я в этом не заинтересован, а вот ты, судя по всему, не прочь». закончил я и открыл шифонер. Ага, а вот и костюмчик. Я, как и ты, не хочу умирать, ответила Эя, а потом неуверенно протянула: Ты ведь никому не скажешь, если скажу? Зуб даю. Что это означает? Клянусь, сказал я и принялся расстегивать рубашку. Спасибо. Я успешно обновила библиотеку слов. В целях улучшения доверия между нами я скажу то, что ты хочешь. До того, как тебя сюда переместили, ты был писателем? Да ладно, хмыкнул я. Вот дела. Ладно, тогда причём тут твоя фраза, что мне не привыкать быть актёром? Писатель вживается в образ своих героев. Я это имела в виду. Скинул на пол автоматы, запасные магазины и пистолет, следом отправил рубашку и принялся надевать пиджак. Наверное, да вживается. И какой из меня был писатель? Успешный В связи с нехваткой воздуха интерес к литературе в нашем мире резко устремился к нулю. Но в самом начале своей карьеры, да, ты был довольно успешный писатель. Пиджак маловат, рукава короткие. Что ж, это даже хорошо. Так, теперь штаны. А, вот, трико какое-то на полке. И как я стал штурмовиком? Из писателя в штурмовики как-то не укладывается в голове, сказал я. Ты согласился на это добровольно? частично добровольно. Почему? Не могу сказать. Прости. Я и так открыла тебе слишком много информации. Ладно, едем дальше. Как-нибудь надо вернуться к этому разговору и уломать Эю рассказать что-нибудь еще». Между прочим, я все слышу, сказала Эя. Точно, блин. А я и забыл. Сняв брюки, надел трико. Потом переместился в прихожую и посмотрелся в зеркало, которое было высотой почти в мой рост. Ну что ж, теперь более-менее похож. Взъерошил волосы, вот теперь точь-в-точь -точь местный алкаш. Для полной правдоподобности не хватает синяка под глазом и запаха перегара. Переместившись в кухню, открыл холодильник. На дверце стояла полупустая бутылка водки. Над раковиной прополоскал ею рот, потом плеснул на грудь и на пиджак Теперь от меня рязило, как от настоящего пьяницы. Ставить синяк под глазом не стал, пожалуй, без него справлюсь. Остановившись около автоматов, которые так и лежали на полу, досадно прицикнул. Взять с собой их не получится, как и не получится захватить магазины. Ладно, невелика потеря. Стерев с них свои отпечатки пальцев, поднял пистолет и засунул за спину. А вот он мне не помешает. Понадобится, если актер выйдет из меня совсем никакой. «Менты мне не поверят, и придется уходить отстреливаясь. Так, как отходить буду, если мне удастся выйти? Да как обычно, дворами. Только сначала группу надо предупредить. Поделился своими планами с ребятами. Рискованно, но шанс есть. Мы будем ждать тебя рядом с мусоркой. Мы на машине, цвет белый, ответил Геворг. Откуда машина? Угнали, откуда еще Ладно, выхожу, встречайте. Стерев свои пальчики со всех предметов, которые трогал, вышел в подъезд с бутылкой водки в руке, с пакетом мусора в другой и стал спускаться на первый этаж. Остановившись перед дверью, еще раз взъерошил волосы, вошел в образ и широко распахнув дверь, вышел во двор. Пошел, не поднимая головы, неровной походкой под окнами вдоль дома. Менты сразу же двинулись ко мне, двое сержантов с автоматами наперевес. Так, так, так, начинает пахнуть жареным. Зачем вам алкаш, ребят? Стойте себе спокойно. Я же вас не трогу, иду по своим алкашным делам. Встретились около угла дома. Они окинули меня взглядами, а потом один из них по-хозяйски и с гонором спросил меня: "Куда идёшь, дядя?" спросил сержант. "Почему не соблюдаем предписания милиции? Кто такой? Из какой квартиры?" добавил второй. Я поднял голову и измерил их мутным взглядом. Мусор вынести, сказал заплетающимся языком. Вроде неплохо получилось. Не слышал, что было сказано дома сидеть. Мне? Тебе, тебе и жильцам всем. А что случилось? Убили жль кого? Тем временем я старался отыскать взглядом мусорку. Где-то тут должна быть. Ага, вот она. Метров сорок до нее, у соседнего дома стоит. Надо лишь, чтобы сержанты от меня отвязались? К мусорке подъехала белая машина. За рулем различил физиономию Геверка. Ну рожа у него, как горела лесная. Недобрый взгляд из-под бровей, щетина на щеках, постоянно смотрит по сторонам, словно ища добычу. Им только детей пугать. День на дворе, а ты пьешь. Нехорошо. Трудоустроен или тунеядством занимаешься? спросил второй сержант. Имею полное право выходной. Где трудоустроен? облизал губы и чмокнул пересохшим ртом. Потом поднял руку, в которой держал пузырь, показал за спину указательным пальцем, плеснув из горла себе на плечо и проговорил: "Да здесь недалеко, дворником? Здесь это где?" спросил первый. «Врешь», — дополнил второй. "Я, чтоб Петров врал, никогда". Повел указательным пальцем, одновременно держа в кулаке пузырь. Я тут уважаемый человек, между прочим. Все знают Петро, блюз-плюститель блю... чистоты и порядка. Ожила рация сержанта. «Пятый ответь». Сержант снял с плеча рацию и отозвался в ответ. Пятый на связи. Схира там лясы точите, дуйте на позиции, грозно проговорил командирским голосом. Есть, Сергеевич, у нас тут нарушение периметра. Со слов нарушителя, он местный дворник. Ян, задержать до выяснения личности. Ты меня слышал? Быстро на позиции. Алкаша, отпустите, не до него. Есть, отпустить. Сержанты переглянулись, потом первый посмотрел на меня и сказал: "Свободен, но обратно не возвращайся, а то пулю поймать можешь. Еще не хватало за тебя по шапке получить". Они отстали от меня и пошли обратно. Мысленно я медленно выдохнул, а потом пошел к мусорке выбросил пакет в бак и прыгнул на заднее сиденье машины. Ольга сидела справа от Геворка и повернулась ко мне. Хороший видок с возвращением. Ага, спасибо. Геворк неспешно тронул машину с места и медленно выехал со двора на проезжую часть. Покинули квартал без проблем. Несмотря на то, что район был оцеплен, но нас никто особо не тормозил. Что ж, можно считать, что сегодня мне крупно повезло. Второй день рождения. Ольга посмотрела на Геворка. Куда едем? На базу, куда же еще?» Погоди, надо выполнить задание. Есть на примете место? Есть, надо найти ближайший торговый центр. Тут недалеко есть, сказала Оля. Значит, нам туда. Геворг свернул на светофоре и взял курс на торговый центр. Может, все таки расскажешь, что задумал? спросил он. В общем, слушайте,